Глава 19 Свадьбу справили, не теряя времени в церкви святого Фомы. Народу толпилось множество. Госпожа де Пере давно уже не смотрела на жизнь так доверчиво. После согласия доктора бедная мать вообразила, что уже бояться за сына нечего. Соседние сплетницы сообщали одна другой свои замечания. Невеста-то как хороша, говорила одна. И точно Елена, любящая и взволнованная, гордая сознанием своего самопожертвования, мечтающая о счастливом будущем и уже забывшая роковое предвещание, была дивно хороша в эту минуту. Она не покидала руки Эдмона, который все время с любовью ей улыбался. «Как молодая бледна!» — говорила другая. «Ну, это от волнения!» «От волнения не такая бывает бледность!» — отвечала третья, толстая и должно быть опытная женщина. Когда я выходила замуж, я была тоже взволнована, а не была так бледна. А скажите лучше, что же то ты ее болен? Вот что, бедный молодой человек. Как жаль, право, они ведь такая парочка. Нишета все это слышала, потому что, разумеется, она присутствовала при церемонии, и сердце грезетки сжималось от этих слов. Как я должна благодарить Бога, думала она, что нельзя сказать этого про Густова. И она молилась за ДПР, потому что за Думона ей незачем было молиться. По окончании церемонии молодые поехали к госпоже ДПР, и весь день прошел в поздравлениях и изъявлении разнообразных желаний небольшого числа приглашенных друзей. Нишеты не было между этими друзьями, хотя госпожа ДПР вспомнила о ней первой. Мать Эдмона узнала все, что для ее сына сделала модистка, и сочла бы себя неблагодарной, если бы не пригласила ее на праздник, который вряд ли бы и без нее состоялся. Но мало того, что у Нишеты было доброе сердце, ее взгляд на вещи был удивительно прост и верен, и она отказалась от приглашения. Густав, понявший, сколько деликатности было в этом отказе, обещался остаток вечера провести с Нишетой. Квартира новобрачных была нанята в верхнем этаже дома, в котором жила госпожа де Пере. Вечером Елена и Эдмон отправились в свои покои, а счастливая мать, отходя ко сну, еще раз верила Богу в будущность своего сына. Общим желанием было провести лето в деревне, но доктор, для которого лечение зятя сделалось главнейшей обязанностью, сказал дочери. «Скажи, что ты предпочитаешь остаться в Париже». «Эдмон будет у меня на глазах, и я прослежу его положение. Осенью тебе, пожалуй, должна будет прийти фантазия ехать в Италию». «Отец», — спрашивала Елена, — «если можно спасти Эдмона? Когда мы это узнаем?» «Если я не ошибся и план мой удастся мне», — отвечал Деву, — «через год Эдмон будет вне опасности». Решено было остаться в Париже. Доктор с помощью дочери Игостова принялся за дело. Лечение Эдмона сделалось главной задачей всех его окружающих, кроме матери, которая, предавшись безграничному упованию на Бога, смеялась над своими прежними опасениями и каждый вечер засыпала, убаюкиваемая, не предвещавшую ничего дурного действительностью. Эдмон видел, как за ним ухаживали, и понимал свое положение. Он себя не обманывал и, определив, что ему приходится жить два или три года, далее не заглядывал. Единственным его старанием было скрыть свое положение от матери и заставить жену, сколько возможно, забыть его. «Знавали ли вы когда-нибудь чехоточных, которым известно их положение? Заметили ли вы, что для них жизнь имеет особую привлекательность?» Их глазам кажется дано особое, близкое к смерти и напоминающее о вечности и сновидении. На всех существах и предметах они замечают какой-то поэтический, неуловимый для других оттенок. Они видят более душою, чем телом. Все их ощущения электрически быстрые. Они так впечатлительны, что проникаются сразу явлениями, которые принимаются другими тяжело и нескоро. Кажется, душе чехоточного тесно в его груди, и она постоянно стремится стать выше и будто с высоты рассматривает и различает то, что от других ускользает. Она сильнее тела и потому преобладает над ним. Этим объясняется легкая смерть чехоточных. Между интеллектом и физическим составом связь самая непрочная, и в смертный час душа отделяется от тела без боли, без усилий, будто сбрасывает с себя тяжелую оболочку. Мы уже заметили, что, имея мало времени для жизни, они обладают способностью жить скорее. Из всех болезней, сопровождающих существование человека и разрушающих его с каждым его шагом, чехотка бесспорно, недуг самый тихий, самый симпатичный и поэтический, потому что она одна оказывает непосредственное влияние на душу. Другие болезни – не что иное, как недуги телесные. Чехотка же сверх того – свидетельствует о бессмертии души и создает поэтов. Пораженные этим недугом, подобно Мильвуа, чувствуют неодолимую потребность сблизиться с природой, этим вечным источником жизни. В тени деревьев, в пении птиц, в солнечном луче они видят более, чем другие. Они чувствуют Бога там, где мы видим простое явление природы». Самым лицам их сообщается меланхолический оттенок их поэтического настроения. Они страдают возбуждаемым им участием. Они снисходительны и умеют прощать, потому что близки к вечному милосердию. Если природа вложила в них дар художественно воспроизводить впечатление жизни, талант принимает у них размеры гения. Распространяет свет, бледный и прозрачный, как благоухание скрытого, неосязаемого цветка. Вслушайтесь в звуки Белини, вчитайтесь в Олегии Мольера, и вы проникнетесь этой грустную, болезненную мелодию, выражением всей их жизни. Сознавая близкий предел в будущем, они страстно привязаны к прошедшему. Они помнят самые неуловимые впечатления детства, Не могут забыть ничего, потому что живут памятью сердца. Столько очевидные и неоспоримые всеми признанной поэзии в этих страдаческих существованиях, что при известии о смерти чехоточному никому не представляется идея смерти мрачной и разрушительной. Когда говорят: такой-то умер от чехотки. Нам представляется его образ бледный, холодный, но от него не веет могилу. Мы видим спящего человека. Воображение наше не смущается безобразием смерти. Мы помним черты живого. Это великое преимущество юности даже в смерти живущей. Древние питали глубокое уважение к умершим в молодых летах, считали их любимцами богов, как брачная ложа покрывали их могилы цветами и с умилением вспоминали о них. Эти юные призраки проходили перед ними, не смущая их воспоминаний, как легкие облака, не омрачая лазури неба, не смущают толикующий день. Мы наследовали от древних это уважение, и, вспоминая дорогие нам имена умерших, прежде всего останавливаемся на умерших в юности. Наши слезы о них так же, как и они, молоды, и согнувшийся под бременем сорока годов человек, оплакивая двадцатилетнего друга, вспоминает, сколько доброго и светлого унесла у него жизнь, и говорит со вздохом, «Блаженный, умерший в колыбели юношеских верований!» «Наконец, это лучше всего выпавшие на их долю!» «Тихоточные умеет любить!» На кого бы ни обратилась их привязанность, они любят так, как другие не умеют любить. В женщине они видят то, что в ней ищет поэт, что в нее вложил Бог. Их любовь, постоянное созерцание и признательность умрет с ними, но никогда не состарится. Для любви природа дала им энергию необычайную, энергию, зачастую ускоряющую их смерть. Огонь слишком силен для сосуда, и сосуд не выдерживает. Они тонут в источнике, черпая из него наслаждение. Но пока смерть вечным холодом не обдаст их сердце, они не могут наглядеться, не могут насладиться любимой женщиной. Они любят так, как женщина может только желать быть любимой. Об их любви сохраняется вечное святое воспоминание, потому что ей не было времени охладиться. Они не достигают той поры, когда человек смотрит равнодушно на женщину, которую некогда боготворил. Они оставляют мир, веруя, что любили бы всегда так же сильно, засыпают убаюканной мечтой, в половину осуществившейся. И отходят они на вечный мир, как светлый весенний день, среди песен, цветов и звуков. Ни один лист не упал с их дерева, Ни один цветок не сжался И не утратил своего благоухания Под суровым дуновением осени. Так и Эдмон любил Елену. Первые дни молодой счастливой Читы Полное забвение мира, Полное самозабвение, Любовь безраздельная и безграничная. Вспомним, какие надежды поселились в сердце Эдмона, Когда он в церкви увидел Елену. «Этот ангел когда-нибудь может принадлежать мне?» — думал он. «Это когда-нибудь наступило». Елена была его. Тогда он не знал определения судьбы. Теперь оно ему было известно, и каждая минута, непосвященная любви, казалась ему посягательством на его счастье. «Она вся принадлежит мне», — думал он. «А я, я принадлежу ей до известного срока». И он полюбил Елену всею мыслью, всем сердцем, всем существом своим. Каждая частица его принадлежала ей, и один вид ее приводил его в восторженный трепет. При ее приближении глаза его приковывались к ней и уже от нее не отходили. Сердце рвалось ей навстречу. Само дыхание сдерживалось, и светлые высокие порывы вставали в нем, и слышал он отзвук их чистой мелодии, веселый и игривой, как щебетание ласточки. Все в его жене приводило его в восторг. В его душе выражалось ее отражение. Он сам убрал ее комнату, покойную и уютную, как гнездо, и, если бы мог, заключил в нее всю природу. Стены и потолок исчезали под шелковыми тканями. Нога тонула в коврах, как полевая трава, мягких и волнистых. Кажется, птица могла бы летать в этой благоуханной клетке так же легко и привольно, как по ясной лазури неба. Дерево во всей комнате не было видно. Мягкая мебель будто росла среди зелени редких растений, сообщавших целому что-то фантастическое, превышаемое само искусство. «Ты не хотела ехать в деревню», — говорил Эдмон жене своей. «И вот деревня сама к тебе приехала, и даже зиму пробудет с тобою». По целым часам просиживали влюбленные в этом таинственном приюте любви, в которой спущенные жалюзи пропускали нерешительный полусвет, напоминавший первые осенние сумерки. Эдмон не хотел, чтобы чужая рука касалась даже платья Елены. «Пока я жив», — говорил он, — «никто, даже горничная, тебя не коснется». Это не ревность, а эгоизм. Мне кажется, от каждого прикосновения грубой руки улетучится одна из тонких частиц благоуханной твоей красоты». Выезжая с ней, он сам выносил ее до кареты, чтобы ее нога не касалась земли. Закрывал ее, закутывал, чтобы посторонние взоры не могли видеть ее красоту, которую он один считал себя вправе наслаждаться. В карете он ее усаживал, как ребенка. «В поле!» — отвечали они на вопрос кучера, куда ехать. Эта прогулка устраивалась обыкновенно по вечерам, и до двух часов ночи они там оставались в страстном самозабвении. «Спой что-нибудь!» — говорил ей иногда Эдмон, и окончание ее песни сопровождалось всегда нескончаемым поцелуем. Воротившись домой, Эдмон сам переодевал Елену. Однажды вечером во время сна он вышел незаметно из дома, пошел к цветочнице, купил все розы, сколько их было в ее магазине, и, возвратившись домой, убрал ими постель Елены. Она проснулась вся в цветах. Он не знал, что придумать, чем выразить, определить ей всю силу любви своей. Он устроил ей жизнь султанши в гареме и как двадцать рабынь служил ей. Во время ее сна он по целым часам смотрел на нее и думал, «Это все мое, вся моя красота, все счастье! Эти белые упругие груди, тихо подымающиеся, как листва, колебаемые предрассветным зефиром! Эти плечи, белые округленные, как у Венеры Милоской! Эти глаза, сомкнутые дремотой, которые, едва открывшись, будут уже искать меня!» Эти губы полураскрытые, как прозрачная сокровищница, в которой едва виднеются заключенные в ней дивные перлы. Эти кудри, распущенные, как черные волны. Мои! Это все мое! Кроме меня, никто не говорил этой неотразимо прекрасной женщине то, что позволено говорить мне. Сердце ее знает только одно мужское имя — мое. Она мною живет, и я живу ею, ею одною. может ли быть блаженство выше счастье полнее очарование действительнее иногда эдмон всегда увлекавшийся своими мыслями прибавлял только вспомню что настанет день и я должен буду проститься с этим счастьем что тогда с нею будет останется ли она верна моей памяти или потребность любви которую я с такой безрассудной жадностью развиваю в ней заставит ее забыть меня для другого Страшная мысль! Другой будет обладать ею так же, как теперь обладаю я. Другой! Она ему будет шептать те же слова, как я теперь. Он тогда будет наслаждаться всем блеском ее красоты. Пробуждаясь, глаза Елены будут искать другое лицо, не мое. Руки ее будут сжимать не мою руку, а я, бледный и недвижный, буду гнить в сырой земле забытый. Ею забытый, имя мое только долг ей напомнит. Придет, когда нечего делать, бросит цветок на мою опустелую могилу. Это невозможно, и притом это так вероятно. Сердце наше так устроено, старается забыть то воспоминание, о чем может разбудить горе. Это по прошествии трех, может быть, даже двух лет. Как две минуты промелькнут эти два года. Зачем, сделав это страшное открытие, не бежал я от нее, зажмурив глаза? Зачем стремился к блаженству, которого до конца не могу исчерпать? Зачем осудил себя умирать с бессильными слезами и проклятием? Где найти человека, который дал бы мне жизнь, дал бы мне свою молодую, здоровую кровь? Сколько людей тяготят землю напрасно! Увлеченный тяжелыми думами, Эдмон ударял себя в грудь. Елена просыпалась. «Повтори, что ты меня любишь, скажи мне!» — говорил он. Молодая женщина прижимала его к своей груди, ласкала его, и сила любви укрощала волнение, вызванные любовью. Елена была беспредельно счастлива. Выйдя замуж, она почувствовала себя в новой сфере, и как ей было там легко и привольно. Страстная любовь мужа открыла ей новую жизнь и в ее душе вызвала юные нетронутые силы. Нравственно она была в положении человека, в первый раз посетившего восточные бани. Ему так легко в этой возвышенной температуре, проникнутой благовонными курениями, и так отрадно нежит его слух тихие, издалека несущиеся мелодические звуки. Будто легкое облако несло Елену навстречу всем упоениям жизни. Кругом нее все улыбалось, сияло, цвело, как белая лебедь, плыла она между двумя лазурями. На возникавшие иногда в ее душе опасения, отец отвечал ей обыкновенно, «Надейся, все идет хорошо». Да и самые опасения тревожили ее редко. Ее жизнь пролетала под обольстительной дымкой, которые, как расистые туманы, спускающиеся утром над долиной и закрывающие горизонт самый близкий, скрывали ее будущность».